Воспоминания горец С момента встречи с сыном другого названия той чёрной твари Виктор так и не придумал. Прошло уже 4 месяца. Он был уверен, что именно в этих чудищах и можно найти белые бусины. Это стало навязчивой идеей. Виктор, можно сказать, начал бредить этим. Он видел и других подобных тварей, они хоть и редко напопадались на пути, старался не переходить им дорогу. Так, издалека понаблюдать только, и из этих наблюдений Виктор понял несколько моментов. Во-первых, одинаковых и иных или даже похожих не было от слова совсем. Они словно чужеродный элемент в этом мире. Если высшие и тем более низшие ещё как-то походили друг на друга, то иной мог оказаться любой формы и размера, с любым количеством лап. отростков, голов, глаз и пастей. Неизменным оставался лишь цвет – матовый или глянцево-черный. Во-вторых, обычные твари, что высшие, что низшие, да усера боялись иных. Наблюдал однажды картину избиения младенцев. Иной появился не пойми откуда, рядом с небольшой стаей, которая явно очень спешила. Твари в прямом смысле слова обосрались жидким и начали ломиться кто куда. Первым лёг высший, с массивным телом, покрытым толстыми пластинами брони и шипастой добезобрасием. И Ной, казалось, даже не заметил монстра, выстрелил в него и ещё несколько замешкавшихся монстров с пилообразными отростками, пробившими кость пластинноудивление легко. Затем без видимого напряжения подтянул визжащих от страха тварей к себе, а только один высший был раза в 2 больше и новый И уже когда извивающиеся чудища оказались практически вплотную, буквально нашинковав их другими отростками, абсолютно не встречающими сопротивление плоти и костей, причём Виктор уже знал, что у высших есть что-то вроде кинетического щита, как плёнка, покрывающая тело, но иному вся эта защита была побоку. И вот тогда парень первый раз задумался, что можно не только бусины взять, но и те же отростки резаки. Дедова сабля к тому моменту совсем пришла в негодность, и пришлось от неё избавиться. Последняя вещь, связывающая Виктора с прошлым, расстаться с саблей оказалось на удивление тяжело, словно от души кусок отрывал. Но и таскать с собой бесполезную железяку смысла не было. В третьих, вытекало из второго, там, где обитала Ной, твари не водилось в радиусе как минимум километр. Поэтому, если Виктор набредал на совсем пустой осколок, сразу становился крайне осторожным или менял направление движения. Вот и строил теперь планы, как можно добыть белые бусины. Но чтобы завалить и Нова, нужно обладать куда большей силой. И все эти 4 месяца Виктор сражался с высшими Ему словно планку начало срывать на фоне этой идеи, ну или цели. Поначалу, конечно, он подходил к сражениям с опаской, даже готовиться пытался и нападал только на одиночек. Но стычки всегда получались разными, и часто приходилось убегать или скрываться в невидимости, чтобы уйти от твари. Монстры разные и обладали разной комплекцией и способностями. Наличие этих самых сверхспособностей стало очень неприятным открытием. Была, например, тварь, которая могла телепортироваться на десяток-другой метров. Ещё одна умела ставить дополнительный щит, мерцающим куполом накрывая себя. Не надолго, но всё же. Освоить свой телепорт у парня получилось далеко не сразу, но справился и теперь активно им пользовался. С бусинами тоже вроде как разобрался окончательно. Красные развивали его способности. А чёрные поддерживали здоровье, тонус и подстёгивали регенерацию. Нет, высшие, тех, которых убил Виктор, его так и не достали. В противном случае ему тут же настал бы конец. Лишь одной твари удалось обжечь Виктора. Хрен поймёшь, что за способность была у высшего. Но рядом с ним в моменты его атак воздух раскалялся до невероятных температур. Эту тварь-таки Виктор убил, но далось это крайне тяжело. И черные бусины вылечили множественные ожоги по телу буквально за день. Но помучиться пришлось изрядно. Это открытие ускорения регенерации после приема бусин тоже немало удивило и обнадежило. Ко всему прочему, Виктор стал замечать, что меняется физически. Кожа стала прочнее, не потеряв своей эластичности. Он стал гораздо сильнее и быстрее. Даже думать начал резче, а особенно в сражениях. Плюс ещё постоянно возникающее ощущение замедленности окружающего, помогало быстрее принять правильное решение. Внутренне он тоже изменялся. Кости, связки и мышцы явно стали прочнее и выдерживали такие нагрузки, что в обычном состоянии сделали бы из него инвалида. В стычках приходилось вертеться как уж, уходя и уворачиваясь от атак монстров. Контакт обычно становился близким примерно с середины сражения, когда Виктор уже практически в упор забивал тварь своими способностями. Хлопок перешел в иное качество, став ударом. Теперь Виктор мог регулировать мощность, размер и концентрацию поражающего элемента. С кинетикой пришлось сложнее, но Виктор и здесь нашел ей применение, кроме банального щита. Эта способность переросла в полноценный телекинез, и он постоянно тренировался в управлении. Что-то происходило из внутренними органами, особенно испугалось сердце. Ритм усложнился, не стал быстрее или медленнее, стал именно другим. Не привычное ту-дум, а что-то вроде ту-дум-дум. Дыхание также стало другим. Лёгкие явно прокачивали большее количество воздуха, чем раньше, и впитывали тоже больше, так как выдох стал короче вдоха. И всё это очень пугало Виктора. Даже возникла мысль, что он точно так же превратится в монстра. Просто займёт это больше времени. Но затем и эти мысли ушли. Нашлась цель, и Виктор шёл к её воплощению. Проблемой стало то, что ины попадались довольно редко. Но была уверенность: как только почувствует себя готовым, тварь обязательно найдётся. Эмпатия тоже претерпела изменения, но в данном случае только в плюс. Теперь Виктор полностью ею управлял, а не она им. Он мог совсем её заблокировать, оставив чистым своё сознание, и мог выкрутить на полную, чувствуя даже лёгкое изменение эмоционального фона вокруг. Но с этим нужно быть осторожнее и чётко разграничивать своё и чужое. Ещё одним поразительным свойством стала возможность ощущать остаточные, как это назвал Виктор, эмоции. Каким-то образом он мог ощутить произошедшее в данном конкретном месте, и эти ощущения в свою очередь рисовали в голове события. Это словно нырнуть в омут с головой. Первые несколько раз он еле выплыл. В целом это оказалось для Виктора бесполезно, но иногда всё же посматривал в прошлое. Зачем, не знал и сам, всё равно там ждала лишь смерть. Характер Виктора тоже изменился, незаметно, не так, что проснулся с утра уже другим. В значительной степени на это повлиял период, когда только-только заработала эмпатия. И целый месяц, а может и больше, он находился под постоянным прессом чужих эмоций. чаще всего переродившихся тварей. Плюс постоянные смерти вокруг, которые ощущались болезненными уколами. Ну и ещё много разных моментов. Да и сам провал в этот мир изменил характер. Всё это в результате выплавляло из Виктора кого-то нового, жёсткого, жестокого, бесчувственного к страданиям других, но пока ещё человека. И ведь ему на самом деле стало плевать, сколько людей гибнет вокруг. А если нужно, сам начнёт убивать их. Уже приходилось. Первый раз это случилось в эмпатическом беспамятстве. Впоследствии Виктор убивал уже осознанно, потому что мешали. В остальных случаях просто игнорировал людей, зная, что все они без пяти минут мясо для тварей, либо сами обратятся в урчащих и вечно голодных чудовищ. Радовало, что ему нечасто приходилось пересекать свежие осколки, но когда такая оказия случалась, обязательно кто-то умирал от его руки. Чаще всего жертвами становились полицейские. Они непременно принимали Виктора за бандита или террориста и пытались его задержать. Иногда хватало демонстрации способностей, и те в страхе сваливали, но чаще всего умирали. Затем следовала обязательная паника среди ничего не понимающих людей, и всегда находилось несколько дебилов, которые всё происходящее снимали на камеры телефонов, даже тогда, когда приходили твари, угрозе совести, да и вообще хотя бы чего-то отдалённо похожего из-за убийств людей у Виктора не возникало, как и не возникало мыслей, что можно сделать по-другому. Так проще. Нет человека нет проблемы. Можно спешить дальше. Вероятно, из-за этого изменения в характере Виктор и начал сражаться с тварями при любом удобном случае. Удовольствия от сражений как такового не получал. Победы лишь ненадолго приглушали растущую день ото дня агрессию. Но и, естественно, была цель. Развитый нищий Огромный, с отростками пилами на предплечьях, проломил своей тушей кирпичную стену ближайшего здания, метрах в десяти от места вынужденной стычки. Спустя несколько секунд, сквозь грохот опадающих обломков, послышался гневный клёк от твари. «Не сдох ещё, сука!» – подумал довольно измотанный уже Виктор. Из облака поднятой пыли показалась лапа монстра, а затем и окровавленная морда. Парень на остатках сил запустил в нее ударом, который с треском ломаемых костей черепа разворотил эту самую морду, поставив точку в этом сражении. Виктор устало уселся там же, где и стоял, тяжело вздыхая и роясь в кармане в поисках бусины. Двадцать два низших, из которых восемь оказались очень развиты. «Это рекорд», — с натужной усмешкой подумал он, проглатывая черный шарик. Схватка получилась, в общем-то, неожиданной. Виктор мародёрил труп высшего, всё ещё не брезгуя этим. Стаю заметил сразу, как только твари оказались в радиусе действия эмпатии. Осколок этот был полупустой, выеденный уже давно, даже вонь почти не ощущалась. Как сразу прикинул Виктор, стая должна пройти далеко от него, поэтому снова отвлёкся на вскрытие. И это стало ошибкой. А помнил всего он уже, когда монстры были в соседнем дворе и навелись на свежатинку. Не весть как, оказавшуюся посреди пустого осколка. Разумеется, Виктор мог уйти в невидимость или упрыгать телепортами, но решил подраться. От схваток уходил только в случае явного превосходства тварей. А здесь их хоть и многовато, но все нищие. И это тоже могло стать ошибкой, притом фатальной. Вожак оказался не глупом. и пустив мелочь вперёд со своими более развитыми собратьями навалился чуть позже и со всех сторон да и место ещё довольно неудобное для виктора не очень большой двор много разбитых машин старых тополей торчащих в небо голыми стволами с обгрызенными ветками места для манёвра совсем мало особо не распрыгаешься телепортом кинетику в этой схватке виктор использовал по полной программе используя в качестве снарядов все более-менее тяжёлые предметы, вплоть до тел самих монстров, но справился, одолел тварей, да и себя тоже победил. В какой-то момент Виктору стало страшно, особенно когда носом пошла кровь первый признак серьёзной перенагрузки способностей. А оставалось тогда ещё 3 хоть и побитых, но развитых монстра во главе с вожаком. Хорошо, что ещё не зацепили Подумал Виктор, наслаждаясь теплом и энергией, разливающимся по гудящим мышцам и растянутым связкам после принятия бусины. Под конец битвы он совсем не пользовался телепортом и кинетикой, полагаясь уже только на возможности тела, иногда с трудом и с треском растягивающихся в невероятных нагрузках жил. Уворачиваясь от атак чудищ и выжидая удобного момента для нанесения смертельного удара, В глазах к тому моменту стояла красная пелена, и Виктор опасался пропустить смертельный уже для него удар. Хватило бы и одного. Ковариальники у монстров уж очень впечатляющие, и несмотря на укреплённое тело, проверять на себе остроту как тей твари очень не хотелось. Минут 5 понадобилось парню, чтобы прийти в себя. Ещё минуты 3 он потратил, закончив с трупом высшего. 3 чёрных «Вот стоило ли оно того?» – подумал Виктор, проглотив еще одну бусину, для закрепления, так сказать. Осмотрев место побоища, они снесли несколько тополей и окончательно разнесли детскую площадку. Парень снова невесело усмехнулся. Нарвался по своей же глупости. А, кажись, низших чуть больше сил бы уже не хватило. И так по краю прошел. «Ладно, хоть сейчас поблизости никого». Наш умелита на всё округу. Уходить отсюда пора. К вечеру как раз он должен дойти до ещё одного скопления небоскрёбов. А вот с ними, к слову, оказалось довольно интересно. После той первой встречи с сыном Виктор дошёл до небоскрёбов на следующий день и бродил среди них ещё пару дней. Монстров, как ни странно, было немного, и в основном низшие, как понял из наблюдений Виктор. Здесь понатыканы здания из совершенно разных городов и стран. Осколки оказались совсем маленькими, буквально на 2-3 здания. Вот Виктор стоит рядом с строением из какого-то европейского города, а рядом через дорогу в небо торчит уже небоскрёб из Японии или Китая. Их иероглифы он всё равно не различал. И эта мешанина сбивала с толку. Мало того, Эд Виктор ощущал себя здесь словно таракан у ног гигантов первые несколько минут он с открытым ртом и задрав голову вверх рассматривал высоченные здания но ну, и конечно появление двух амбалов и тептуна благополучно профукол лишь услышав радостное урчание и перестук каблуков вожака этой троицы опомнился монстры разогнались и находились уже буквально в десятке метров ударом в одного из амбалов А перед остальными выставил кинетический щит, в который две твари благополучно с треском врезались. От этого у Виктора в голове прострелило болью. Удар, попавший монстру в область груди, практически оторвал тому голову и разворотил грудную клетку, расплескав в стороны кровищу и обшмётки кожи и мяса. Пока остальные приходили в себя, Виктор добил их несильными ударами по паре на брата. Дальше Виктор вёл себя куда осторожнее. Последующие 2 дня облазил многие здания. Чего-то конкретного не искал, было просто интересно. На обилие останков и разруху давно не обращал внимания, лишь поражался временами той резни, что здесь творилось, и размерами тех тварей, что здесь развились. В некоторых зданиях зияли проломы, словно монстр проходил сквозь небоскрёб. Хотя так оно и было, По-другому эти огромные дыры и не объяснить. Окна во многих местах, даже на очень высоких этажах, выбиты. Наверное, когда люди начали понимать, что им грозит, и когда ворвались твари поменьше, они начали выпрыгивать. Представлять даже не хотелось, каково было этим несчастным, что после тумана обнаружили в окнах совсем другой пейзаж. Ну, а дальше становилось совсем уже тухло. Ещё одной интересной деталью стало время до следующего провала. Здесь оно оказалось практически одинаковым для всех осколков. Наверное, они начинали обновляться друг за другом через очень короткий промежуток. Вот уж где раздолье монстрам. В каждом из таких небоскрёбов куча народа. Количество останков об этом говорило. В общем, место интересное и жутковатое. Да, обновление, кстати, оставалось ещё 3 дня. Так что уходить отсюда необходимо пораньше. Ночевать решил по привычке на крыше, выбрав здание повыше и поцелее. Минут через 40, не встретив внутренней души, он наконец добрался на самый верх. Уставший и злой, тащиться пришлось по лестнице аж на 124 этаж, плюс ещё выход на саму крышу. Но вот когда Виктор таки оказался наверху, открывшийся вид поразил до самых потаённых глубин души. Пусть небоскрёб показался и не самым высоким, но находился ближе к краю этого конгломерата, так что видно очень далеко. Залип Виктор минут, наверное, на 15. Настолько захватила открывшаяся картина: сплошной город до горизонта. Дома с такой высоты, как прикинул Виктор, не меньше 400 м, казались совсем малюсенькими, как и все ужасы и тревоги там происходящие. Ведились и обелиски провалов в разных местах, не меньше пары десятков. Крыша небоскрёба оказалась двухуровневой. Выход был на первом, нижнем уровне, а поясывающим по периметру здания. Второй уровень представлял собой большую вертолётную площадку. Даже вертолёт обнаружился, целый и совсем не тронутый, бликующий на закатном солнце глянцем краски на плавных обводах корпуса. Единственным минусом оказался полудохлый обращенный, пилот машины, которого эмпатия даже не заметила. Когда парень приблизился, тот и сдвинуться с места не смог, настолько был истощен. Лишь совсем глухо засипел, вращая своими страшными буркалами. Виктор выдернул его из салона и сломал шею, попросту топнув с силой ногой, и выкинул, на удивление, легкий по весу труп за борт здания. В летающей машине не воняло, стояло открытой, продуваемая ветрами, и парень решил расположиться внутри. Все же на такой высоте ощутимо поддувало, да и ночью может быть прохладно. Отсюда, с высоты, вдалеке, на горизонте, были видны еще островки, и, похоже, это такие же небоскребы. Виктор теперь полностью уверился, что этот мир состоит из лоскутного города, хотя всего-то мира он и не видел. Может быть, с другого островка будет виден край. Пока грелась вода в котле, Виктор всё глазел по сторонам, заметил и передвигающуюся волну тварей. Отсюда она выглядела как серое пятно, поглощающее промежутки между коробочками домов. Чуть в стороне, а на деле в нескольких километрах в другом направлении двигалась ещё одна волна. Минут через 3 Виктор насчитал таких пятен не меньше десятка только с одной стороны. И вот сейчас ему снова стало страшно. Как он умудрялся постоянно проскакивать между ордами чудовищ? Везение, не иначе. Ещё одним наблюдением стало то, что чудища движутся по направлению к ближайшему обновившемуся осколку. Эх, знать бы график, подумал Виктор. Тогда можно рассчитать свой маршрут, а не передца на обом. И тот же снова подумал, усмехнувшись. Вот как тут рассчитать, а сколько в сотне и тысячи, и есть только направление. В итоге поужинав и устроившись внутри вертолёта, решил двигаться от этого островка до другого, и оттуда уже высматривать край этого нескончаемого города. Но не может быть, что он тянулся бесконечно. В противном случае Виктор точно попал в персональное чистилище, где только он один ожив. До следующего островка удалось добраться примерно через 3 недели почти прямого пути. Интересного ничего не встретилось. Всё те же, разного оттенка свежести районы городов с населившими их чудовищами. Заночевать Виктор решил на соседнем от скопления небоскрёбов осколке, а обследование начать уже со свежими силами с утра. Твари здесь было довольно много. Видимо, обновился не так давно. Вот и остались ещё подонки, собирающие крохи с барского стола. Сражаться Виктор уже ни с кем не стал и квартиру на начле каскал, спрятавшись в невидимость. Нетронутая квартира нашлась не сразу. На улице уже практически полностью стемнело. В подъезде девятиэтажки пришлось убить одного нищего, почти неразвитого, обгладывающего до этого уже объеденные кости. Но такие случаи у Виктора имелся альпинистский ледоруб, закреплённый на бедре. И вообще он несколько пересмотрел свой подход к подбору снаряжения. Обувь теперь выбирал лёгкую, те же берцы, но летние, с трепичными вставками и не на толстой подошве. Хоть и силушки прибавилось, но таскать по килограмму на ногах целый день утомительно. И задежды всё тот же камуфляж. Удобно, пусть и временами сложно найти. Хотя, учитывая возросшие возможности, уже не особо опасался заходить в глубь осколков в поисках нужных вещей. Ещё он стал теперь носить наколенники с защитой голени и налокотники из мотоциклетной экипировки. В стечках вертеться приходилось, поэтому иодранные колени и локти были обычным делом. С защитой стало проще, и одежду каждый раз менять не приходилось. Конечно, от зубов и когтей не спасёт. Но ободраться об тот же асфальт уже не даст. Также он носил с собой и туристический набор для приготовления еды: котелок с кружкой, газовая туристическая горелка, но и обычная спиртовка тоже имелась. Это на случай, если не найдётся баллона с топливом, что случалось частенько. Далеко не на каждом осколке был туристический магазин. К этому ещё стоит прибавить тонкий летний спальник, который место в рюкзаке практически не занимал. Еще несколько ножей на разные случаи жизни. Особенно радовали подобранные на военной базе. Не тупились и не ломались. Сплав какой-то фельдеперстовый у клинка. Ну или даруб, чтобы по-тихому успокоить кого-нибудь. Рыльно-мыльная, запасной комплект одежды и белья, само собой, как и запас еды. А есть Виктор стал заметно больше. И каждый день перед ночлегом запасался едой на следующий день. своей гордостью и чуть ли не самой большой ценностью считал зарядник на солнечной батарее, случайно обнаруженный на одном из осколков в соответствующем магазине. Смартфон, до этого лежавший мёртвым грузом, наконец ожил. Музыка. Как много в этом слове. Почти вся память в гаджете ей занята. Правда, в самый первый момент после включения смартфон чуть не улетел с крыши дома, где на тот момент находился парень Фотографии прошлое, счастливое и беззаботное жизнь. Сейчас те проблемы, что стояли тогда перед Виктором, казались абсолютно простыми и не имеющими значения. Здесь-то вот не знаешь, доживёшь ли до следующего дня. Нахлынуло резко и мощно, словно эмпатия в десяток раз усилила собственные эмоции до слёз о потерянной жизни. Но пересилил пережил этот тяжёлый момент, хотя казалось бы, всего лишь фотографии и переписки. В итоге Виктор удалил всё, кроме музыки и всего одной фотографии. Квартира оказалась довольно просторной двушкой на седьмом этаже. С дверью, правда, пришлось попотеть, чтобы сильно не нашуметь. До него уже пытались открыть. Она была вмята внутрь и по центру разодрана когтями. Оказавшись внутри, Виктор некоторое время следил за перемещениями монстров поблизости. Вдруг кто-то всё же слышал скрипы дверей и маты, но никто так и не пожаловал. Через час сытый и в принципе довольный жизнью, он завернулся в спальник и уснул на большой хозяйской кровати в спальне. Проспать появление монстров Виктор не боялся. Эмпатия предупреждала неприятным уколом. С утра, проснувшись, умывшись и перекусив, Виктор двинулся дальше. Минут через 40 осторожного передвижения мелочей из низших здесь осталось много, и собирать толпу за собой никакого желания не было. Он наконец вышел на осколки с небоскрёбами и снова, как в первый раз, залип, задрав голову вверх, но быстро себя одёрнул. Прощупав осколок, понял, что времени у него на всё про всё от силы один день. Ночью, скорее всего, или даже с вечера здесь начнутся обновления. Так что несколько часов на побродить, затем выбраться снова на крышу, осмотреться, передохнуть, определить дальнейшее направление и валить поскорее. В принципе, ничего нового для себя Виктор здесь не нашёл. Всё та же разруха, здания из разных стран, битые машинки, останки и мусор. Монстров тоже хватало. В отсутствие волн здесь хозяйничал высший с не маленькой свитой. Их Виктор обошёл по широкой дуге. Именно сейчас встревать в драку не хотелось. Ближе к полудню обнаружился очень странный и интересный осколок. Высоченный небоскрёб и метров по 10 всего до границы со всех сторон. Казалось бы, что такого? Но Виктор долго не мог понять, в чём дело. Настолько уже разум его взгляд привык к вездесущей разрухе. Осколок был совсем не тронутым. Вообще ни мусора, ни останков. Сам небоскрёб целый и невредимый. Окна играют зайчиками на стёклах. Некоторое время парень даже не решался зайти на этот осколок, прилетевший из какого-нибудь Токио или Гонконга. Вывески с иероглифами об этом свидетельствовали. Пронаблюдав из соседнего здания некоторое время, Виктор заметил ещё одну интересную деталь. Твари почему-то обходили этот осколок. Что им не так, было совсем непонятно, и стало крайне любопытно. Опасности не ощущалось, чувство жопы молчало. Поэтому Виктор решил все-таки исследовать и этот осколок. Дождавшись, пока в поле зрения не останется ни одного монстра, быстро пересек дорогу и границу осколков. И первый раз за все время ощутил что-то, переходя с одного на другой осколок, чего не мог объяснить, словно придавило, но мягко и еле заметно, а ещё будто уши ватой заткнули, как при взлёте или посадке самолёта, но не так сильно. Он поспешил скрыться с улицы внутри здания. Полумрак, царящий в огромном просторном холле, зрению почти не мешал. Большие окна давали достаточно света. На первых этажах здания явно находился торгово-развлекательный центр. Виктор заметил знакомые вывески бутиков известных брендов. Нацепив на лобник, заглянув в ближайший магазин, одежда висела на стеллажах совершенно нетронутой. Складывалось впечатление, что люди отсюда просто исчезли в один момент, буквально секунду назад. Даже пахло не кровью и гнилью, а каким-то приятным парфюмом. Культурный шок. Вот что испытывал сейчас Виктор, никак не ожидая такого. Всё, к чему он касался, было настоящим и целым, не осквернённым лапами тварей. Ещё большим шоком для Виктора стала свежая еда в первой же кафешке. Вот как такое могло быть? В первые мгновения он даже боялся дотронуться до красиво сложенных блюд в неработающих холодильниках на витринах, но решился И долго еще не мог оторваться, пока не набил желудок. Еда хоть и была острой, но это не надоевшая тушенка с макаронами. Кайф, лишь бы живот не прихватило теперь. Наевшись, Виктор сидел на мягком пуфе, прислонившись к стене, и думал. «А может, этот осколок заглючило? Хотя это же не матрица какая-нибудь, чтоб здесь что-то глючило. В этом мире, однако, все что угодно может быть». Интересно, а осколок вообще обновляется? Ощущался он странно. Определить, когда должен случиться очередной провал, Виктор так и не смог. Не было даже ощущения долго. А объяснить свои ощущения не мог. Никакой аналогии не возникало. Но и проверять это Виктор не собирался. И даже с соседнего не посмотришь. Они здесь все почти в одно время обновляются. Запомнить бы это место. «Может быть, получится когда-нибудь вернуться?» — думал Виктор. «Можно, конечно, на других осколках, подальше которые, переждать, и вернуться сюда через несколько дней. Но и останавливаться в своем бесконечном и бессмысленном пути не хочется. Привык уже к постоянному движению». «Ладно. Пока еще время есть, нужно максимально обследовать здание. Да и наверх выбраться, раз уж здесь задержался», — решил Виктор. Минут через 30 неспешной прогулки из бутика в бутик набрёл на антикварную лавку на третьем ярусе. И здесь тоже остановился надолго, увидев различные клинки. В основном продавались чисто азиатские представители, но сувенирные, что плохо. Настоящих клинков на витринах не было. Хотя и неудивительно. Настоящие клинки это оружие. А ещё здесь подавали чай. настоящий листовой в брикетах из самых разных сортов. В этом напитке Виктор очень даже неплохо разбирался. Дома только держал штук 10 сортов, а здесь просто рай для чаемана. Единственной и неразрешимой трудностью стал языковой барьер. Все этикетки с антиквариатом были продублированы и на английском, а вот чай нет. «С другой стороны, не все ли равно, лишь бы не пуэр или те гуаньинь с красным халатом», — усмехнулся про себя Виктор. «Хотя на запах тот же пуэр он помнит. Цветочный, тяжеловатый, с примесью древесных ноток. Красный халат и есть красный чай. Тут его всего пять видов». «А с другой стороны, лучше найти и эти сорта. Иногда расслабиться не помешает», — решил Виктор». Уходил он из лавки довольный и в хорошем настроении. Если не потеряет рюкзак, то взятого чая ему на год хватит. Пуэр, кстати, он разнюхал и тоже взял. Насчёт гуаня и халата не уверен. Минут через 30 выбрался на крышу, снова уставший и с гудящими ногами. Крыша этого небоскрёба тоже оказалась оборудована вертолётной площадкой, но самой летающей машины не было. Открывшийся вид снова потряс Виктора. Каким бы ни был ужасным и жестоким этот мир, но и в нём имелась своя странная, а особенно если из таких мест рассматривать красота. Или, может, это от чашки преславутого поэра, всё красивым кажется. Заварил-то Виктор его крепко, не очень по правилам, но всё же. Да и сам чай, который к слову он нашёл не на основной витрине, явно долго выдержал. Нет, всё-таки с такой высоты мир этот назвать красиво можно. Одну сторону обзора, правда, перекрывали более высокие здания, но это ничего. Примерно оттуда Виктор и пришёл. Там смотреть не на что. Кстати, вот и ориентир нашёлся. Чуть дальше в стороне находился небоскрёб в форме вытянутого яйца и такими же окнами. А фасад словно перевит ярко-салатовым плющом. Виктор решил, что такого второго здания уже нигде не будет. С другой стороны, если уйдёт далеко, то уже не сможет найти это место. Да и вряд ли станет возвращаться. Свой-то осколок давно не помнит, даже в какой стране находится. Но это мысли о будущем. Сейчас понять нужно, в какую сторону дальше двигаться. Минут через 15 приблизительно определился с направлением. С западной стороны вдалеке все серело тварями. Где-то уже и не помнил, он раздобыл подзорную трубу. Именно ее. Бинокли тяжелые и громоздкие, а она складная. Нужен был прибор как раз на такие случаи – с высоток осматриваться, и чтобы места много не занимал. Обзор, естественно, похуже, но Виктору и этого достаточно. Итак, с севера пришел он сам, а на востоке также заметно много тварей – дея да билиска в тумане провалов торчала аж не меньше пары десятков поёжился представив каково там сейчас на юге тоже двигались волны но имелись и бреши значит туда и пойдём решил парень убирая подзорную трубу в чехол и в рюкзак на юго-западе как раз виднелся ещё один островок совсем далёкий и еле видный Почему-то идти Виктор решил именно к нему, а не к тому, что был чуть ближе, но с другой стороны. Ну что ж, пора и честь знать, подумал он и поблагодарил этого тосколока за подаренные часы маленького счастья, ну и за чай тоже. До вечера ещё пара часов, как определил Виктор. Как раз хватит, чтобы покинуть этот конгломерат бетона, стекла и стали, густо смазанных кровью. Спустившись на первые этажи, всё-таки ещё раз заглянул в какую-то закусочную, только уже с европейской кухней. Некоторое время недоверчиво принюхивался к еде и снова, не обнаружив посторонних запахов, наелся. Когда ещё так по кайфует. И всё же очень странно. Еда вся свежая, а холодильники не работают. Как так? Пришла ещё одна мысль: а вдруг это всё свежее только на этом осколке? И стоит только выйти за границу, как вся еда в желудке сгниёт. Сомнительно, конечно, очень, но не плевать же всё обратно. Да и не вычистится уже в любом случае. А выкинув эту мысль, Виктор вылез из-за столика и, прихватив из холодильника ещё один ролл с мясом птицы и салатом, самый большой, направился на выход. Еда не испортилась, и Виктор выбросил обёртку метров через 50. Запах разнесет, ну да ладно, укроется в невидимости, если что. На сытый желудок махаться с кем-то хотелось еще меньше, чем до этого. Район с небоскребами он покинул минут через тридцать, упершись в натуральные трущобы. Видел такие периодически. Дома старинные, в основном деревянные и ветхие. Интересно, откуда такое прилетает? И Россия ведь... Как ни прискорбно, в какой из вариаций миров в родной стране всё настолько хреново, что люди вынуждены жить в таких вот халупах. Вдохнув воздух с заметной вонью гнили, Виктор поморщился, вспоминая нормальные и радовавшие нос запахи в том необычном небоскрёбе. Выдохнув чуть печально, он двинулся вглубь осколка. Месяц спустя. Принципиально нового за этот месяц не произошло ничего. Способности Виктора, казалось, вышли на свой пиковый уровень. Во всяком случае, улучшений уже не ощущал. Единственное, понемногу увеличивалось количество использований. Это тоже хорошо. Забирая все больше на запад, Виктор заметил, что и монстры матереют. Мелочи из низших уже практически не встречалось. Месяц спустя. монстры меньше таптуна по развитию стали редкостью. Одиночек или небольших стай, к сожалению, тоже. К концу месяца темп передвижения Виктора снизился. Иногда приходилось некоторое время пережидать, пока не пройдёт большая стая. Их хвалёная невидимость не поможет банально не пройти из-за обилия монстров. Да и высшие стали будто крупнее. Виктор справедливо опасался, что может найтися такой, что увидит его и под невидимостью, а ещё уверился окончательно, что нужны белые бусины. Морально к схватке Виктор уже готов, а вот как оно выйдет на самом деле, можно гадать на чайных листьях. И иных с последнего раза он больше не видел. Специально тоже искать не было смысла. Харен поймёшь их по латке. Это поведение монстров ещё можно более-менее предсказать. Изучил он их за это время довольно неплохо. Виктор быстрым шагом шёл сквозь только-только провалившийся осколок. А обходить времени не было. Позади неслась волна монстров, так что идти можно только вперёд. Да и не факт, что с какой-нибудь другой стороны не прёт такой же вал тварей. Даже в направлении, которым он шел сейчас, уверенности совсем не имелось. Довольно непривычно это – видеть живых еще людей, слышать пусть и обеспокоенную, но такую же живую речь на родном русском языке. На Виктора оборачивались. Видок, конечно, у него тот еще, совсем не подходящий для центра большого города с его офисами, ресторанами, бутиками и дорогими машинами, пусть и побитыми в многочисленных авариях. Серый камуфляж довольно сильно выделялся на фоне обычной одежды жителей. Встречая с людьми взглядом, Виктор однако видел лишь трупы. Пусть они и ходят сейчас, разговаривают и чувствуют. А те, на кого он посмотрел, спешно отводили взгляд и боялись даже посмотреть вслед, не понимая, чем же их так пугает этот странный, явно спешащий молодой на вид человек. Осколок бурлил эмоциями. Даже эмпатию приглушить пришлось. Очередной перекресток встретил Виктор еще одной аварией. Столкнулось около десятка машин. Те, что оказались в самой гуще, разбиты в смятку. И оттуда густо пахло смертью в перемешку с запахом бензина и машинного масла. Людей вокруг собралось уже немало. Кто-то пытался помочь, другие снимали происходящее на камеры телефонов. Полиции не было даже близко. Виктор лишь головой покачал, обходя место трагедии. И такие аварии, поменьше или побольше, сплошь и рядом. Многие люди уже нехорошо себя чувствовали, значит, скоро начнут обращаться. Даже, наверное, быстрее, чем придут твари извне. Виктор обгонял их примерно минут на 30-40. Во всяком случае, тех, о которых знал. А вот если еще одна или не одна волна движется к этому осколку с какой-нибудь другой стороны, тогда, возможно, придется торчать здесь несколько дней на какой-нибудь высотке. Такое с ним уже случалось пару раз. Не самое приятное времяпрепровождение нужно отметить. Отбросив эти мысли, Виктор двинулся дальше. Метров через двести после перекрестка нос тронул приятный запах выпечки и тут же захотелось есть. А что если в течение следующих нескольких минут Виктор взвешивал все за и против. Времени, в принципе, у него не так уж и мало. Зайти в какое-нибудь кафе точно хватит. Так он тоже делал. Без денег, правда, ничего и не взять, но ведь и деньги раздобыть не проблема. Грабить кафешки на предмет булочек и пирожков выглядело как-то смешно. Оглядевшись, Виктор увидел проезд между зданий и ушёл с широкого проспекта. За зданием располагалась парковка для работников офисов, и дальше за металлической оградой двор жилых пятиэтажек. Людей там тоже было немало, но это всё равно. Глянув на парковку, Виктор увидел совсем рядом с выездом пузатого мужика в костюме у дорогого джипа. Человек сосредоточенно пытался позвонить, тыкая толстым пальцем в экран телефона и суетливо вышагивал возле машины туда-сюда. В метрах в 15 ближе к зданию стояла группа людей около десятка, бурно что-то обсуждающих. Хотя почему, что-то обсуждали происходящее. Эх, жаль пистолет выбросил. Сейчас напугал бы да и вся недолга, а так бить придётся, пришла мысль. Паники или героев Виктор не боялся совсем. Да и плевать, ведь они и так все трупы. Закурить не будет. — спросил Виктору Толстяка. Он сначала не обратил внимания, но через пару мгновений опомнился и, смерив парня взглядом, недовольно ответил. «Не курю!» Виктор улыбнулся. «И это правильно!» И тут же, сблизившись, хуком в челюсть аж хрустнуло, вырубил мужчину. Телефон вылетел из рук, а сам Толстяк, как подкошенный, свалился у джипа. Виктор быстро начал проверять карманы. Как ни странно, люди, что стояли чуть дальше, даже ничего не заметили. Джип прикрыл происходящее. Заметили со двора. Какие-то мужики начали кричать, мол, ментов вызовем сейчас. Или сами перелезем в забор и накостыляем. Тут засуетились и те, что стояли у выхода из здания. Кто-то из них побежал внутрь, за охраной, видимо. А пара молодчиков направилась к Виктору с явным намерением разобраться. Всё это он ощущал эмпатией. Да и вообще, тучи вокруг начали сгущаться. А, вот и кошелёк. Обнаружив наконец, что искал, мельком заглянул, отметив наличие пачки купюр, и сунул в карман штанов, выпрямляясь. Парни разом остановились в метрах в 3 от джипа, встретившись взглядом с Виктором. Обоим лет по 30 на вид, широкоплечие, явно не поглядеть на девочек, посещающие тренажёрный зал. Он усмехнулся. «Шлей бы вы отсюда, а лучше бегите. Скоро здесь такой пипец настанет, что о быстрой смерти молить начнете». Парни переглянулись, но намерений не изменили. «Чего?» – начал один из них. «Да ты понимаешь!» В этот момент позади раздался окрик охранника, дюжего мужика в черной форме чопиков, а парни недобро ухмыльнулись. Охранник спешил в их сторону, в руке дубинка. Ну вот и начинается, подумал Виктор. Не советую, ребят, серьёзно, произнёс он, и тон его снова остановил шагнувших к нему парней. Охранник был уже метрах в пяти и останавливаться явно не собирался. На поясе у него висело ещё и кабура с оружием, как заметил Виктор. Парни расступились в стороны, пропуская охранника. И в этот момент произошло удивительное. Мужчина вскрикнул, выронил дубинку. Его самого резко подбросило метра на 3 вверх и уронило на капот ближайшей машины, тоже джипа, тут же отозвавшегося на такое обращение визгом сигнализации. Молодые люди с открытыми ртами стояли, не двигаясь, наблюдая, как Виктор опускает руку. Охранник сполз с капота, грянулся еще и об асфальт, постановая от боли в отбитом теле. «Говорю же, не советую!» Затем глянул на так лежащего в отрубе толстяка, добавив. «Да и начальника своего вы явно не любили!» Со двора тоже что-то кричали, но уже не так активно. А Виктор развернулся и зашагал прочь, оставив за спиной остолбеневших людей. Никто преследовать не решился. Минут через 15 Виктор уже наворачивал свежую, хоть и не подогретую выпечку со второй уже чашкой растворимого кофе из ещё не остывшего большого чайника. Кафе имело летнюю террасу. Он там и устроился, наблюдая за суетящимися людьми вокруг. Он был сейчас единственным посетителем, и девушка-кассир даже обрадовалась. Странно, конечно, что эта забегаловка не закрылась, как остальные. Прекончив с десяток разных булок с мясной и сладкой начинкой, Виктор засобирался. Подошёл снова к кассе и попросил ещё несколько булочек с собой. Девушка удивлённо посмотрела на него, но говорить ничего не стала, выложив в пакете заказ. Виктор вытащил всю наличность и подал кассирше, а кошелёк выбросил в урну рядом. У девушки аж глаза на лоб полезли. Сдачи не нужно. Остановил он кассиршу, открывшую рот, и развернувшись, пошёл на выход. Уже у двери она окликнула его. Постойте! Виктор обернулся. А вы знаете, что происходит? Чуть помолчав, он вздохнул, посмотрел ей в глаза и невесело ответил. Знаю, и добавил спустя секунду, перебив девушку тоном, от которого мурашки по спине побежали. Всё бросай, набери еды. и заберись на крышу повыше. Может, и проживешь чуть дольше остальных. Дверь за Виктором закрылась, звякнули китайские колокольчики, а девушка так и стояла с пачкой купюр в руке, собирая мысли в голове и внимая возникший вдруг страх. Предчувствие чего-то ужасного с новой силой навалилось на нее. А этот странный мужчина с жутким, пронизывающим взглядом и в странной для города одежде — Своими словами только усилил это ощущение. Спустя еще минуту она опомнилась, сорвала с себя форменный фартук, сгребла в пакет, не глядя выпечку, кинула туда бутылку воды и сама поспешила к двери, решив последовать совету постояльца. И, окунувшись в звуки города, уже не услышала, как на кухне что-то с грохотом упало, забринчало, и следом раздался отчаянный крик боли одного из поваров. Постя 2 недели. Из того осколка Виктор выбрался без проблем. Во всяком случае, одиночные твари, встреченные ближе к границе, таковыми не являлись. Волны, как опасался, тоже не оказалось. До самого вечера он без остановки удалялся от того осколка. К концу второй недели пути набрёл на пустое сколок. И что самое интересное, не городской, а с заводами и складами, что-то вроде промзоны. Сам осколок на провал уходить явно не собирался. Ощущение было не то что долго, а словно эта территория совсем не обновлялась с момента появления этого мира. Да и выглядело все очень старым. Именно старым. Пусть и разрушений тоже хватало. А еще здесь явно обитал или обитает иной. Об этом свидетельствовали обнаруженные сохшиеся останки тварей, С ровно, словно лазером с резанными костями. А некоторые оказались странно перемолотые, словно тела медленно плющили. Так могли только иные. И Виктору сразу стало очень некомфортно. Вроде и сам желал этой встречи, морально себя готовил. А вот сейчас поджилки чуть не трясутся от липкого страха. Остановиться решил в ближайшем здании полуразрушенной кирпичной коробки метров пятьдесят на двадцать. Это оказался какой-то цех, в котором либо собирали, либо ремонтировали большие автомобили. Здесь обнаружились и станки, и ржавые остовы самих машин. Нашлось и что-то вроде бытовки. Там Виктор и обосновался. Остаток дня провёл в осторожном обследовании ближайшей территории, следов и снова не обнаружил. На утро продолжил поиски, облазил практически весь осколок, но и снова так и не нашёл. Решив было, что здесь его уже нет. «Но тогда и осколок не должен пустовать», справедливо рассудил Виктор, возвращаясь в свое убежище. Уже вечерело. Небо в зловеще красном окрасе быстро затухало, делая тени гуще. Минут через пятнадцать Виктор был на месте и принялся готовить ужин. Как всегда, тушенка да лапша. Ночь прошла спокойно. И с утра Виктор решил еще раз пройтись по осколку и, если не найдет иного, продолжит путь дальше. Подсознательно он и хотел, чтобы монстра не было здесь. Все-таки это не с высшим биться. Ближе к обеду, намаявшись, решил еще раз обследовать довольно большое здание какого-то завода. Территория была огромна. Рядом еще и котлован находился, видимо, под второй цех. Метров пять глубиной. На дне была искрошившаяся бетонная плита фундамента и низкие тумбы колонны, торчавшие из них толстой арматурой. На самой территории в разных местах навалены кучи металлолома. Имелись и выставленные в ряд проржавевшие уралы, и какие-то остовы других грузовиков. Чуть поодаль от здания стояли высокие металлические сооружения, похожие на четырёхлапые экраны. Здесь интересного ничего не нашлось. И Виктор направился внутрь здания. Вчера он здесь ходил уже под вечер, поэтому сейчас при свете увидеть удалось гораздо больше. Цех оказался огромным, внутри будто больше, чем выглядел снаружи. До потолка с кучей металлических конструкций, рельс, по которым когда-то перемещались подъёмные механизмы, метров 15 не меньше. На высвербленном в трещинах бетонном полу стояли неизвестного назначения большие, метров по 6 высотой, агрегаты. Из некоторых торчали гофрированные металлические трубы, уходящие к другим механизмам. Были и станки поменьше. Об их назначении Виктор тоже мог только догадываться. Ближе к центру цеха в крыше зияла огромная дыра. В этом месте металлические фермы были прогнуты внутрь, словно снаружи чем-то ударило. Здесь и разрушения имелись. Несколько больших агрегатов оказались измяты и буквально изорваны. На полу валялось множество ржавых кусков железа, явно бывших деталями этих самых агрегатов. Что здесь могло произойти, Виктор решительно не понимал. Даже взрывом вряд ли такое можно устроить. Рядом с проломом в крыше, в одном месте спогнутых ферм свисали какие-то сегментные толстые провода. тоже часть какого-то механизма. Виктор задрал голову вверх. Там под потолком довольно темно, и разобраться в мешанине железа и этих самых проводов, чтобы понять, что это раньше могло быть, оказалось невозможно. И фонарик, как назло, с собой не взял. А может, попробовать выбраться на крышу? подумал Виктор, всё ещё рассматривая пучок свисающих чёрных кабелей, и что-то в них ему начало казаться неестественным. Чем больше Виктор всматривался, тем более начинал укрепляться в этой мысли. Нигде больше в этом цехе он подобного не видел, только здесь. Подойти и подёргать? Нет уж, дураков ищи где-нибудь в другом месте. Твою ж мать. Виктор аж присел на корточки от догадки. Это ведь иной есть. Только какого хрена он не двигается? Дохлый, что ли? Было бы прекрасно. А следом накатил и страх, сразу сковавший льдом желудок и кишечник. И ведь эмпатия, как всегда, молчит. Иных его способность абсолютно не воспринимала. Так, а ну-ка успокоиться, приказал себе Виктор. В любом раскладе тварь нужно кончать, раз уж сам этого хотел столько времени. А вытащив из кармана чёрную бусину, Виктор её проглотил. Лишним не будет. И вдохнув глубоко, запустил в место, где по его расчётам должно было находиться тело монстра, несильным ударом. Через секунду там раздался грохот и скрежет, разнёсшийся гулким эхом по цеху. И тут же он понял, что зря это сделал. На него будто скала свалилась, чуть не лишив чувств. С огромным трудом удалось устоять на ногах и выдавить себя из этого болота воздействия твари. С потолка начали падать вниз части ферм, а провода, оказавшиеся на деле щупальцами монстра, начали жить своей жизнью, извиваясь и шаря вокруг в поисках обидчика. Наверное, иной находился в спячке, раз так медленно раскачивался. В этом Виктору повезло, и ему хватило времени привести себя в боевое состояние и избавить голову от воздействия твари, которая вгоняла в ужас и путала мысли. Дорок, идиот, долбоящер. Виктор ругал себя на чём свет стоит. Нужно было вообще-то по-другому всё делать, но уже поздно. Воздействие на разум усилилось, заставив Виктора зарычать, и он начал отступать. Щупальца же двигались всё увереннее и быстрее, задевая разбитые механизмы и станки, чёрные отростки оставляли на них вмятины и крушили словно веселие под тонне. Хотя казалось совсем лёгкими, грохот усиливался, а Виктор решил отойти подальше. Но вот с этим возникла проблема. Его тело вдруг налилось тяжестью, словно он весил не 75, а 175 кг. Двигаться стало очень трудно. Мышцы с натугой передвигали ноги. Что ж это за хрень? А десятки щупалец так и продолжали извиваться и крушить всё вокруг. Виктор оглянулся. Увидев в метрах в 10 дальше проход пошире, он туда прыгнул. И тут же тело стало лёгким, словно пёрышко. Это что выходит? Вокруг этой твари что-то вроде гравитационной ловушки. Да это ж пипец какой-то. К нему тогда и не подобраться близко. Хотя, учитывая множество длинных щупалец, это крайне плохая и глупая затея. Он посмотрел в сторону бесноющейся твари. Самой её ещё не было видно. Раздался ещё один протяжный стон металла из потолка, вместе с кусками ферм и частью крыши на пол что-то обрушилось. Виктора потряхивало от страха. Нарвался, как есть нарвался. Придурок, дебил, нашёл на кого моську развевать. Эта тварь тебя размажет и не заметит. Образовавшаяся куча из щупальца кусков металла с кровли и крыши. Под непрекращающийся грохот и какой-то надсадный писк словно взорвалась. Виктор еле успел рухнуть на пол. Буквально в полуметре выше пронеслось что-то большое и тяжёлое. Об этом тут же сказал грохот и скрежет, раздавшийся позади него. Парень вскочил на ноги и увидел, как на щупальцах приподнимается нечто, описать которое слов у него просто не нашлось. неправильной формы тела, словно кусок чёрного пластилина помяли да так и оставили. Из нижней части вырастают эти самые щупальца. Многие из них так и продолжали своё хаотичное движение, разбивая всё, с чем соприкасались, а на других эта тварь стояла. Виктор заметил, как плющ от воздействия увеличенной гравитации огромные агрегаты вокруг, словно их медленно сдавливает прессом. Да и на разум давило прилично. Виктор раздул ноздри. Хрен тебе, а не моё мясо, и метнул в него ударом, каким обычно рвал развитых низших вклочья и проламывал черепа некоторым высшим. От удара тварь взметнулась щупальцами, и её опрокинуло на большой агрегат позади, но, видимо, их повреждений при этом не нанесло. Писк усилился, и иной, похоже, понял наконец, кто же его разбудил и разозлил. Практически мгновенно он подтянул все щупальца к себе и, сжавшись, выстрелил с собой в Виктора. А механизм, от которого оттолкнулась тварь, буквально развалила на части, разлетевшиеся далеко назад. Если бы Виктор не ожидал чего-то подобного, на этом бы все и закончилось. Он снова прыгнул уже в сторону и, как только проявился, запустил еще один удар. Тварь по инерции, да еще и пнутая. пропохала приличную борозду в полу и образовала просеку метров в 20, разнеся всё, с чем встречалась в дребезги. Только куски железа в разные стороны разлетались, но повреждений, похоже, снова так и не получилось. Как же эту суку угандошить-то? Виктор запрыгнул на какой-то станок, чтоб не терять из виду тварь. Та снова заработала щупальцами, разгребая собранную кучу мятого железа. И через пару секунд чуть приподнялась на щупальцах. Бесформенное чёрное тело начало поворачиваться, и Виктор ощутил взгляд, очень похожее ощущение на то, как было с самым первым иным. Ещё удар, и тварь вминает в кучу искорёженного железа. Писк снова усилился. Казалось, из ушей кровь течь скоро начнёт. После этого удара Виктор начал понимать, что его основной калибр и нуму что слону дробина, и нужно искать другой способ его убить или бежать, хотя это вряд ли получится. Разозлился монстр донерзя да и иной тем временем крутанулся на месте, снова разбрасывая железо в разные стороны. И снова Виктор еле успел спрыгнуть на пол. Хотя нет, сука, задело. В левом предплечье запекло болью. Вот и первая кровь. Виктор мельком взглянул на руку. Повезло, порез хоть и длинный, но не глубокий, только рукав порвало. А иной метнулся в сторону парня. Поразительно быстрая тварь, и ведь нельзя попадать под ее воздействие. Виктор снова прыгнул в сторону и тут же огляделся. Увидев кучу уголков пятидесяток, порезанных по два и три метра в стороне от себя, у него родилась идея. Подхватив один из них кинетикой, метнул его, что было сил в иного. И какое же было удивление Виктора, когда кусок металла воткнулся в тварь, снова сбив щупалец на пол. Вот оно. Только вот... Виктору снова пришлось уворачиваться телепортом. В этот раз в него летел не сам иной, а какой-то измятый станок. С этого момента начались пятнашки. Пятнашки. Виктор прыгал и кидал в тварь чем-нибудь, что можно воткнуть, а иной либо отвечал тем же, либо пытался сам настигнуть парня. Эти догонялки продолжались всего минуты 3, а Виктор уже ощущал, что начинает выдыхаться. Либо тварь с каждой минутой становилась быстрее. В любом случае нужно скорее заканчивать с ней. И даже секунды не было, чтобы залезть рукой в карман и достать ещё одну бусину. Настолько всё быстро происходило. И если бы не способности Виктора, особенно увеличенная реакция с восприятием, ему давно пришёл бы конец. Да и так, даже в некоторые моменты этого боя выезжал на чистом везении. Синяков и ссадин у него уже было достаточно. В бедро воткнулся небольшой осколок чего-то и знатно отвлекал болью. Но Виктор на рану даже посмотреть не успевал. Еще с минуту они разносили оборудование цеха. Вернее, рушил иной, а парень убегал и уворачивался, изредка огрызаясь. В теле монстра уже торчало несколько железяк, другие он вытащил из себя. Виктор даже умудрился вогнать швеллер сотку в тварь. А ей казалось все нипочем, только вонючую кислым слизь в разные стороны разбрызгивала. После очередного прыжка Виктор быстро огляделся и метнулся в сторону, скрываясь за огромным агрегатом. Как оказалось, их игра в кошки-мышки загнала парня практически в угол цеха. Несколько станков, свободное метров пять пространство до стены. И дверь. Зарычав от боли в бедре, Виктор понесся к выходу. Позади в агрегат влетело что-то тяжелое. Парень аж пригнулся от грохота и оглянулся. Нет, это не иной. Он бросил что-то, и в эту же секунду механизм стало плющить к полу, и его начали оплетать щупальцами снова, сжимая и сминая всё при этом. Вот и сама тварь показалась, возвышаясь над кучей железа. Для острастки Виктор Шабанул ударом, но видимого результата это не принесло. Тело и снова на пару секунд скрылось из вида и снова появилось только уже слева от сминаемого с жутким скрежетом агрегата. Виктор прыгнул к двери и выбил её ногой. Тут же прострелило болью, и он чуть не рухнул на пол. Зарычав, снова прыгнул, оказавшись метрах в 10 от стены цеха на улице и побежал, хромая к куче металлолома метрах в 50 дальше. Сейчас он был на совсем пустом пространстве. Но воздействие на разум чуть ослабло, стало легче даже дышать. И Виктор всё же добрался до кармашка с бусинами. Через секунду стало ещё легче, но ещё и боль в голове как рукой смыло. Набегу он ещё посмотрел на бедро. Из него посередине, прямо рядом с ремешком крепления ножен, торчало что-то небольшое и блестящее. Виктор оглянулся, убежал уже метров на 30 от места появления. И тут же стал свидетелем, как стена цеха буквально взорвалась обломками и мелкими кусочками кирпича. Огромный кусок измятого железа, раньше бывший тем самым агрегатом, с нарядом вылетел из облака пыли через мгновение. Пролетев ещё метров 15, он с лязгом и скрежетом закруwrapperElся, выбивая куски бетона из плит, и через секунду врезался с грохотом в стоящие остовы грузовиков. От этого зрелища пролетел-то этот кусок железа всего в десятки метров. Виктор сам рухнул на бетон, пару раз кувыркнувшись, сдирая руки в кровь и чуть не грянувшись ещё и лицом. Ладно, хоть защита на локтях и коленях была. Боль в ноге на секунду даже выключила парня, и она же привела в чувство. Подскочив, он понёсся дальше. не видя уже, как из облака пыли на постоянно шевелящихся щупальцах выползает иной, оставляя за собой размазанный след темной жижи. Заметив беглеца, тварь грянула десятком щупалец, выбивая из плит куски. Изжавшись в тугой комок, выстрелила собой в его сторону, намереваясь погрести под собой, размазать эту мелкую и наглую букашку, причинившую столько боли. У Виктора в этот момент засвербело, и он телепортом ушел вправо, снова на открытое пространство к зданию цеха. Руку от лопатки до кисти прострелило нестерпимой болью, и его самого швырнуло на землю. Он, кувыркаясь и разбрызгивая кровь, орал от боли. Когда земля и небо наконец перестали вертеться, Виктор попытался встать, но раненая рука почти не слушалась. Более того, он на глазах слабел». Бросив взгляд на руку, ужаснулся. Тварь в полете как-то смогла достать его, наверное, кончиком щупальца, но этого вполне хватило, чтобы разворотить руку от плеча до кисти. Кровь, не останавливаясь, хлыстала из страшной раны. Иной же со страшным скрежетом и грохотом врезался в кучу металлолома, и его довольно качественно засыпало. Виктор, видя эту картину, даже силы нашёл ухмыльнуться, достав ещё бусину проглотил. Секунды две спустя, почувствовав, что кровь начинает останавливаться, тяжело встал и поковылял к углу цеха. Бежать, валить надо и прятаться, раны заลิзывать. Не по зубам ещё такие твари. Сейчас бы выжить, бились в голове мысли. Позади снова раздался скрежет. Виктор оглянулся. Куча железа начала осыпаться. Появились щупальца и начали разгребать металлолом. горе освободиться подумал парень и заработал ногами быстрее хотя казалось что еле тащится завернув за угол взвыл от досады пустырь с котлованом с этой стороны Виктор зашёл в этот злополучный цех но делать нечего нужно бежать рука болталась плетью мучаясь сильной болью аж в глазах мутилось но кровь вроде бы течь так обильно перестала чудо всё-таки эти бусины В надежде боль практически не ощущалась уже. Пробежав ещё метров 20, Виктор снова оглянулся и увидел летящий и кувыркающийся по плитам кусок железа. Это сколько же дури в этой твари. Виктор сменил направление и побежал к котловану, за которым стояли в ряды старые проржавевшие уралы, решив спрятаться там и убежать окончательно, если успеет. Пускай иной бесноуется в одиночестве. Про след из капель крови Виктор совсем позабыл. Миновав пустое пространство с валявшимся мусором, побежал вдоль края котлована. В этот момент из-за угла цеха показался иной. «Не успел», — пришла мысль. Снова пригнула взглядом твари, отчего парень взвыл, зарычал. Выдерживать это давление уже не осталось сил. А монстр снова ударил вокруг себя щупальцами. Виктор даже ощутил, как в пятке стукнуло, и чуть сам не упал от этого. До конца котлована оставалось уже метров пятнадцать, когда иной снова выстрелил с собой. Но не долетел метров двадцати до парня, который в этот момент еще и прыгнул телепортом вперед, оказавшись за котлованом. Тварь, явно ослабевшая от встречи с кучей острого железа, по инерции проехалась еще метров десять и снова сжалась, готовясь еще раз прыгнуть. А Виктор убегал дальше, понимая, что ему уже не скрыться, и он остановился, развернувшись лицом к нему. Что ж, смерть нужно встречать лицом к лицу, дальше пытаться убежать только продлять агонию. Иной, спустя секунду, метнул себя в Виктора. Их разделяло метров 30 по прямой и угол котлована. Время снова привычно уже, и, наверное, в последний раз замедлило свой бег. Виктор отчетливо видел, как разворачивается в полете монстр. В сплетении его щупалец открылась воронка пасти. Вокруг неё были ещё и длинные ресцы, которыми тварь перемалывала туши врагов прежде чем сожрать. На солнце блестели отделяющиеся от тела капельки слизи. «Все-таки удалось ранить, и ранить хорошо этого гребаного осьминога», — пришла очередная мысль. И Ной еще летел над котлованом, когда Виктор собрал все оставшиеся силы в кулак и выплеснул их в тварь ударом. Голову пробило болью, и ноги от этого подкосились. Через мгновение раздался страшный треск, и тварь, лишившись нескольких щупалец, исчезла за краем котлована. А Виктор рухнул в бессилии на асфальт. Кое-как, добравшись трясущейся здоровой рукой до кармашка, он вытянул бусину и сунул её в рот. На языке ощущался железный вкус, а в горло затекла собственная кровь. Он лежал на спине и ждал, когда тварь нанесёт последний удар. Сил оставалось только чтобы дышать. Раненая рука уже даже не болела. Может быть, мозг просто отказывался ощущать боль. из котла вана, как через вату, слышалась какая-то возня и редкие удары. Но «Ну же, думал Виктор, но иной всё не появлялся. Спустя, наверное, минуту кое-как перевернулся на бок и тяжело встал, сначала на колени, а затем и на ноги, превозмогая адскую боль в руке да и вообще во всём теле. Казалось, его долго били и тыкали чем-то острым. Спотыкаясь, Виктор подошел к краю котлована, а через секунду упал на колени и согнулся в кашляющем со сгустками крови смехе. Истерика, облегчение, боль, удивление и радость – все это смешалось в неудержимом хохоте. И Ной, получив ударом в самое свое незащищенное место, свалился в котлован, еще и насадил себя на торчащие шипами из тумбы фундамента Толстер матурина. И как иной не пытался, но снять себя с них не получалось. Даже колоссальная сила сейчас играла против него. Тварь только разрывала себя сама, бесполезно колотила щупальцами в дребезгироскаловая бетонную монолитную плиту. В какой-то момент иному даже удалось раскрошить под собой бетон тумбы, но ворочаясь, он только сильнее себя насаживал на толстые прутья. нанося ещё больше внутренних повреждений, и его сознание начало понемногу угасать вместе с обильно вытекающей из ран вязкой, воняющей кислятиной кровью. Иной подыхал долго. Виктор, отсмеявшись и немного придя в себя, ещё, наверное, полчаса наблюдал, как извиваются оставшиеся целыми щупальца. Последним ударом ему удалось таки поразить его. Когда надоело наблюдать за организующей тварью, решил вернуться в убежище, рассудив, что если иной за это время не смог выбраться из ловушки, в которой оказался, значит и не выберется больше никогда, а следовательно, никуда и не денется. А вот самому Виктору нужно привести себя в порядок. В голове уже более-менее прояснилось, и избитое и израненное тело всё же начало слушаться. К убежищу добрался только часа через полтора. часто останавливаясь передохнуть. Выложился все-таки на тысячу процентов сегодня, особенно в цехе. Кое-как, стянув в себя одежду, Виктор ужаснулся. На теле живого места не осталось. Раненая рука выглядела просто ужасно. И, похоже, действовать ей больше не суждено. Вот это было совсем печально. Руки Виктору нужны обе. Он даже повыл на судьбу злодейку. Рацион о рвался сам, чего ж тут теперь жаловаться? Будет приспосабливаться к однорукому образу жизни. Пока обмылся, обработал раны и перевязался, сознание терял раза три от боли. Даже ещё одну бусину съел. Затем приготовил поесть, умяв весь свой запас: 6 банок тушёнки, лапшу и галеты. Но голод практически не отпустил. Вода тоже закончилась. хоть и притащил вчера с соседнего осколка две пятилитровки. В конце концов Виктора одолел сон, и, улегшись в спальник, он моментально выробился. К мертвому уже иному Виктор вернулся только через два дня. В первый день он провалялся в лихорадке, очень боясь, что умрет от раны на руке. Хотя та уже начала затягиваться и конечность даже не распухла, как ожидал парень, но какой-то воспалительный процесс всё равно шёл и не дал Виктору полноценно двигаться весь день, лишь в туалет выползал. Жажда с голодом нещадно терзали организм. Ночь тоже прошла в полубреду, а с утра он почувствовал себя уже лучше. Общая слабость в теле, рука так и не слушается. Но ну, точно, думал Виктор, «Инвалидом остался, а здесь это смерти подобно. Но жив пока и поборюсь еще». Проглотив бусину и доев оставшиеся пару шоколадных батончиков, ближе к обеду сделал вылазку на соседний осколок пополнить запасы. И до конца дня, ослабший уже в конец, но все-таки натаскал и воды, и еды. Даже небольшую стаю во главе с Топтуном по парковке во дворе жилых домов разбросал. В итоге ближе к ночи вымылся и снова съел всё, что принёс. Аппетит возрос многократно, может, ещё от того, что тело восстанавливалось ударными темпами, и без подпитки извне сжигало само себя. Рана на ноге полностью к тому времени исчезла, оставив после себя лишь розоватый шрам. А вот с рукой всё плохо. Три пальца не двигались, застыв в одном положении, а остальные хоть и работали, но не так. Плюс в локте рука практически не сгибалась и плохо поднималась в плече. Да и довольно больно всё ещё было. На 30-й день Виктор чувствовал себя уже намного лучше и решил проведать и снова. Как и ожидал, твари сдохла и воняло так, что приступ дурноты прихватил ещё на подходе к котловану. Минут 10 потребовалось, чтобы более-менее привыкнуть к этому кислотухлому запаху. А подойдя к самому краю ямы, понял, что нужно идти за водой и ещё одним комплектом одежды. Где искать в этой твари белые бусины, Виктор не понимал абсолютно. Иной разбросал свои щупальца в разные стороны. Половина из них переплелись, ещё с десяток валялись на самом теле, оплетая перегнутую арматуру. Иной практически снял с себя с железных прутьев, но, видимо, раны всё-таки оказались слишком обширные и серьёзные. Виктор вздохнул и направился обратно к убежищу. К разделке твари он приступил только спустя час и провозился до самого вечера. Сначала кое-как разгрёб с тела монстра щупальца, даже кинетикой пришлось пользоваться. Шкура инова оказалась очень тугой на порез, да ещё и покрыта небольшими 5-10 см бронебляшками, на которых даже супернож не оставлял царапин. И вообще Виктор осознал, насколько же повезло с этой тварью. Будь она покрыта броней полностью, хрен бы удалось ее пробить. А так получалось, что металлические уголки, куски труб, что он запускал в тварь, втыкались между этих бляшек, и то не всегда. По аналогии с другими монстрами, Виктор искал нечто вроде мешка, похожего на две соединенные чесночные дольки. Но у иного орган, содержащий в себе бусины, оказался больше похож на сливу, только темно-серый и размером с большой арбуз. К моменту, когда нашлось это образование, парень раскурочил тело твари так, словно внутри фугас взорвался. Соответственно, испачкался. В какой-то момент Виктор и вовсе перестал обращать внимание на грязную и вонючую слизь, переплетение кишок и других органов. Лишь бы только найти эти долбанные бусины. Пять штук. Пять заветных белых шариков нашлось в этой твари. Виктор отошёл от тела и снова и устало уселся на песок склона котлована, измазанный, вонючий, уставший и злой. Но при виде бусин будто даже и лучше стало. Они манили. Ждать первой звезды не стал. Проглотил одну сразу. Эффект оказался в разы сильнее, чем даже от красной бусины. И Виктор сунул остальные в карман штанов, откинулся на спину, пережидая горячую волну с лёгким приступом кайфа и не заметил, как уснул. Очнулся резко. На улице стояла ночь, темно хоть глаз коли. Ощущал себя Виктор как ни странно прекрасно и даже не сразу обратил внимание, что раненная рука совсем не доставляет неудобств. подвигал ей, встал, прошёлся, присел, подпрыгнул, снова прошёлся. Правда, в темноте споткнулся о щупальце и рухнул в лужу слизи, перемешку с мелкими осколками бетона. И тут его прорвало на ржач. Он хохотал как сумасшедший, пока не скрутило приступом кашля от нехватки воздуха в лёгких. Поднявшись на ноги, Виктор огляделся, хотя это оказалось бесполезно. как и бестолку пытаться сейчас искать дорогу в убежище. Поэтому решил остаток ночи провести здесь. К воне он уже претерпелся, так что не мешало. Осторожно добравшись до насыпи, улегся на холодный песок и за раздумьями о дальнейшем снова задремал. Как Виктор и думал, новые способности появлялись исключительно после приёма белой бусины. Но второй день он с удивлением для себя отметил, что может видеть свою энергетику и даже влиять на неё. Конечно, это слишком простая аналогия, но проще объяснить для себя Виктор это так и не смог. Способность оказалась частично завязана на эмпатии и ощущениях. принимая, например, чёрную бусину, мог теперь распределять энергию. Хотя от чёрных как раз в этом толку и немного. А вот с красной оказалось интереснее. Виктору удалось направить волну тепла более тонко, в равной степени распределяя по нужным направлениям, которые как раз судил и были его способностями. Пять направлений, пять способностей. Пусть из потерями что-то ушло мимо, но удалось Тело ко второму дню после принятия первой белой бусины пришло в норму, и это несказанно обрадовало Виктора. Правда, остался шрам на руке, кривой, с рваными краями и очень некрасивый, но двигаться совсем не мешал и кожу не стягивал, а это главное. Да и кому, кроме самого Виктора, смотреть на него? От других ран шрамов не осталось вовсе. Осколок в бедро, например. Парень точно и не вспомнит уже, куда именно воткнулся. С принятием остальных бусин Виктор решил повременить, так как ощущал, что ещё не всё впиталось от первой. Перегружать себя лишней энергией не хотелось. Зачем рисковать лишний раз? На следующий день он вернулся к телуе ново и примерно через час стал обладателем двух рысцов сантиметров по 70-80 длиной. Выбрал из тех, что располагались вокруг зевотвари. На концах щупалец похоже тоже имелись Именно таким рассадил руку Виктору, но эти оказались слишком короткими. Парень затем и испытывал свои новые сабли, нашинковав щупальца ломтиками и следом срезав без каких-либо затруднений арматуру с одной из тумб расколотой иным плиты фундамента. Да, с таким оружием и другие свои навыки можно наконец вспомнить и опробовать.